Страница 443, 32.5 Производственная структура предприятия Особенности производственного процесса отражаются в производственной структуре предприятия, которая может быть многоуровневой, организованной по цеховому принципу цех, производство, участок, рабочее место. Без цеховой, где отдельные производства подчиняются непосредственно директору предприятия. Отсюда разные предприятия, будут характеризоваться разными структурами управления. Под структурой управления понимает совокупность взаимосвязанных звеньев органов управления, отделов, служб, должностей, обеспечивающих эффективную реализацию функций управления. Состав и связи отделов и функциональных служб определяются содержанием работ, выполняемых соответствующими производственными подразделениями. Производственная структура может составляться из технологически однородных участков, литейных, фрезерных, токарных или технологических, разнородных, но скооперированных по видам продукции. Для различных элементов производства существуют разные методы анализа принципа управления. Таблица пятая. Предприятие можно представить в виде системы, имеющей входы и выходы, реализующие технологическое преобразование. Для преобразования используются три вида основных ресурсов оборудование, трудовые ресурсы и производственные запасы. Все виды ресурсов составляют потоки, требующие управления в рамках предприятия. Оборудование должно эффективно использоваться. Расчет эффективности осуществляет с помощью следующего показателя. КЭ -E равно WP дробь WM стрелка единицы, где WP, WM реальная и расчетная производственная мощность. Переналаживаемость определяет степень универсальности оборудования, а надежность характеризует способность выполнять требуемые рабочие функции заданными эксплуатационными характеристиками в пределах определенного времени. Вот почему одно из подразделений структуры всегда специализируется на контроле эффективности использования оборудования, организует переналадки и осуществляет ремонт вышедшего из строя оборудования. Страница 444 Таблица 5. Характеристика технологических объектов управления. Таблица состоит из четырех столбцов, по пять строк в каждом. Заголовки столбцов. Объект управления. Цели функционирования. Принцип управления. Методы анализа. Ниже. Рабочее место. Выполнение заданных объемов работ. По отклонениям от графика. План, график работы, сменные задания. Ниже. Участок. Поддержание заданного ритма работы. На основе отклонения количества и качества. Диаграмма работы участка. Ниже. Производство. Своевременное изготовление нужного количества изделий. На основе сравнения с заданием. Календарный график работы. Ниже. Цех. Выдача готовой продукции или полуфабрикатов. На основе отклонения от плана. Оперативно-календарное планирование. Ниже. Предприятие. Получение прибыли. Удовлетворение потребности спроса. Максимизация прибыли при работе на определенных рынках. Теория фирмы. Конец пятой таблицы. Квалификация персонала определяется уровнем знаний и умений работников, без которых выпуск качественной продукции невозможен. Работа и работники должны быть приведены менеджерами, в соответствии для чего используется стимулирование и мотивация труда. Набор средств мотивации, мотивационный оптимум, является способом управления производительностью труда наиболее важным, Результатом работы управленческого персонала. Управление запасами обеспечивает непрерывность производственного процесса и процесса реализации продукции. Запасы включают сырье и материалы, потребляемые в ходе производства, незавершенное производство, детали и полуфабрикаты, находящиеся в процессе изготовления на этапах данного техпроцесса и запасы готовой продукции на складе или отгружаемой потребителем. Запасами управляют на основе поиска компромисса между интересами производства, их нужно больше для надежной компенсации изменений поведения поставщиков и цен на входном рынке и требованиями экономии. Большие запасы приводят к омертвлению капитала, снижению эффективности его использования.